И мы только что получили факты, свидетельствующие об одной достойной внимания, но совершенно озадачивающей находке, которые говорят о том, что сохранился живой вид прокомсогнатуса. Что вы сказали? — воскликнул Хэммонд после невольной паузы. — Я что-то не расслышал. Вы сказали живой Прокомсагнатус? — Правильно, — подтвердил Грант. «Биологический образец — часть животного, обнаруженного где-то в Центральной Америке, живого прокомсогнатуса». «Не может быть», — сказал Хеммонд. — «живой прокомсогнатус». «Просто поразительно», — «да», — сказал Грант, — «и у нас была такая же реакция». «Так что, вы видите, сейчас не время уезжать». «Вы сказали, в Центральной Америке?» Да. «А где именно в Центральной Америке, вам известно?» «На пляже под названием Кабо-Бланко. Точно не знаю, где это». «Ясно». Хэммонд прочистил горло. «И когда этот, как его, образец попал к вам в руки?» «Как раз сегодня». «Понятно, сегодня, да-да, сегодня!» Хэммонд снова прокашлялся. Грант посмотрел на Элли и прошептал одними губами, «Что все это значит?» «Похоже, расстроен», — тихо ответила Элли. «Посмотри, здесь ли еще Моррис?» э, «Все так же еле слышно», — прошептал Грант. Она подошла к окну и выглянула. Машины Морриса не было. Элли обернулась к Гранту. По громкоговорителю было слышно, как кашляет Хэммонд. — Ах, доктор Грант, вы уже кому-нибудь рассказывали об этом? — Нет. — Хорошо, это хорошо, да. Ладно, честно говоря, доктор Грант, есть небольшая проблема с этим островом, и вся эта заварушка опоз действительно не ко времени, то есть. — спросил Грант. — Ну, у нас были свои проблемы и кое-какие проволочки. Ну, скажем, на меня здесь оказывают некоторое давление, и мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на остров, оказали мне любезность, и высказали мне ваше мнение. Я заплачу вам обычный гонорар консультанта, работающего в выходные двадцать тысяч в день». «За три дня вы получите шестьдесят тысяч, а если вы уговорите приехать доктора Сэттлер, то ее гонорар будет таким же». Элли посмотрела на Гранта. Он говорил, «Да, мистер Хэммонд, это большие деньги, они полностью обеспечат наши экспедиции еще на два лета». «Вот и хорошо», — мягко сказал Хэммонд. Его мысли, казалось, были уже где-то далеко. «Я хочу сделать это путешествие приятным для вас. Вот что, я посылаю за вами самолет нашей компании. Он вас заберет на частном аэродроме к востоку от Шото. Вы ведь знаете, где это?» «Это всего в двух часах езды от вашего лагеря. Приезжайте туда завтра к пяти часам вечера. Я буду ждать вас. Доставлю вас прямо на остров. Вы с доктором Сеттлер...» «Успеете к этому самолету?» «Думаю, что да». «Прекрасно! Не берите много вещей, паспорта вам не понадобятся. С нетерпением жду нашей встречи. До завтра!» — сказал Хэммонд и повесил трубку. Коуэн, Суэйн и Рос «Полуденное солнце» Залила светом комнаты юридической конторы Коуэн, Суэйн и Росс, придавая помещению жизнерадостность, чего отнюдь не испытывал сам Дональд Дженнаро. Он говорил по телефону, глядя на своего шефа Даниэла Росса, который своим безучастным видом и темным костюмом в тонкую полоску напоминал ему владельца похоронного бюро. «Понимаю, Джон, — говорил Дженнаро, — И Грант согласился приехать? Очень хорошо. Да, я считаю, что это прекрасно. Поздравляю, Джон. Он повесил трубку и повернулся к Россу. Мы больше не можем доверять Хэммонду. На него оказывают слишком большое давление. Его деятельность расследует Апоос. Кроме того, он отстает от графика со своим строительством в Коста-Рике. Вкладчики начинают нервничать. а его проблема ходит слишком много слухов. Слишком много рабочих гибнет у него на стройке, а теперь еще этот прокомпузит, или как его там, найденный на материке. «А в чем там дело?» — спросил Рос. «Может быть, и ни в чем», — ответил Дженнаро. «Но Хамачи, один из главных наших вкладчиков, на прошлой неделе я получил отчет, От его представителя в Сан-Хосе, столице Коста-Рики, в нем говорится, что на побережье появилась какая-то новая ящерица, которая кусает детей. «Новая ящерица?» — заморгал глазами Рос. «Да», — ответил Дженнаро. «Мы не можем все так оставить. Мы должны срочно произвести осмотр этого острова. Я попросил Хэммонда организовать еженедельное инспектирование острова независимыми экспертами в течение трех ближайших недель». «И что говорит Хэммонд?» «Он пытается убедить меня, что на острове все в порядке. Утверждает, что принимает все положенные меры предосторожности». «Но вы ему не верите», — сказал Росс. «Нет», — подтвердил Дженнаро, «не верю». До того, как начать работать на Коуэна и Суэйна, Дональд Дженнаро занимался банковскими вкладами. Многие клиенты Коуэна и Суэйна Занятые в высокой технологии нуждались в инвестициях, и Дженнаро помогал им находить нужные суммы денег. Одним из первых его поручений еще в 1982 году было ведение дел Джона Хэммонда, которому тогда было под 70 в целях... объединение капиталов для того, чтобы основать компанию «Инджин». Им тогда удалось набрать почти миллиард долларов, и Дженнаро вспоминал это как горячее время. «Хэммонд — мечтатель», — сказал он. «Но потенциально опасный мечтатель», — добавил Росс, «мы не должны быть замешаны во всем этом. Какова наша доля?» «Фирма работает из пяти процентов», — сказал Дженнаро. «От всего дохода или с ограничениями? От всего». Рос покачал головой. «Нам не следовало этого делать». «В то время это казалось выгодным», — сказал Дженнаро. «Ведь это было, черт возьми, восемь лет назад. Мы ведь брали эти деньги вместо какой-то части гонораров». И если вы помните, план Хеммонда был в высшей степени рискованным. Хеммонд буквально пытался совершить невозможное. Никто всерьез не думал, что он добьется успехом. Но, судя по всему, он добился, заключил Рос. И тем не менее я согласен. Проверка необходима. А что вы скажете об экспертах? Первыми будут эксперты, которые Хеммонд. «Нанимал в качестве консультантов еще при зарождении проекта». Дженаро бросил на стол Росса список. «Сюда входят палеонтолог, палеоботаник и математик. Они едут туда на этот уикенд. Я поеду с ними». «А они скажут вам правду?» — поинтересовался Росс. «Думаю, да. Ни один из них не имеет своих интересов на острове, а Ян Маукольм, Математик с самого начала не скрывал своего отрицательного отношения к этой затее. Он был убежден, что проект неосуществим, его просто невозможно осуществить. «А кто еще там будет?» «Некто из технического персонала, специалист по компьютерным системам. Он проверит наши компьютеры и устранит дефекты. Он должен быть там в пятницу утром». «Прекрасно», — сказал Рос. «Вы как-нибудь готовитесь?» Хэммонд захотел обзвонить всех сам. «Думаю, что он хочет скрыть от них свои неприятности. Пытается обставить это как просто дружеское приглашение, якобы для того, чтобы продемонстрировать свой остров». «Хорошо», — сказал Росс. «Проследите, чтобы все это осуществилось. Держите все в своих руках». «Эту ситуацию в Коста-Рике надо разрешить за неделю». Росс встал и вышел из комнаты. Взяв трубку радиотелефона, Дженнаро набрал номер. Послышались завывающие гудки. Затем он услышал голос «Грант у телефона».